Глава четырнадцатая Глаза мои открылись, лишь когда мы добрались до первых речных порогов и стоящей рядом с ними восточной сторожевой башни. «Какого хрена здесь произошло?» Я помотал головой, пытаясь выгнать из головы остатки дурацкого сна. Я растолкал столпившихся на носу дракара сокланов и уставился на открывшуюся картину. Вода, громыхая, низвергалась вниз с речного порога, крутясь пенными бурнами и наполняя воздух мириадами брызг, на которых играла яркая радуга. С обеих сторон от реки растелалась цветущая равнина среди высоких трав, которые которой бродили стада каких-то животных. На южном берегу, скрываясь за небольшим холмом, огороженная каменным забором, в окружении ветхих хозяйственных построек возвышалась дозорная башня. — Что, какого хрена? — не понял стоящий рядом пофиг. Холма здесь не было, да и башня должна быть минимум в два раза выше. Я во сне видел. Что, интересно, здесь произошло? Охренеть! Тебя только какая-то старая разрушенная башня интересует. А зеркальный купол высотой до половины неба твоего внимания не привлек? Купол как купол. Наверняка тот самый, который нам надо сломать. На самом деле на купол смотреть мне не хотелось. Закрывающий половину горизонта стального оттенка зеркальный купол даже отсюда казался абсолютно несокрушимым. а нам предстоит как-то его сломать с помощью двух престарелых эльфов и такой-то матери. Лично у меня на такую-то матерь, впрочем, как и на другие ругательства, надежд было больше, чем на проживших всю жизнь в изоляции получокнутых старых харпунов. «Колян, рули давай к башне. Там постройки какие-то есть. Может, найдём себе что-нибудь подходящее для жилья? Чую, куковать нам здесь придётся долго». «Южный берег принадлежит тёмным», — влез в разговор Бандерас. Как бы не нарваться на неприятности? Всё нормально будет. Вон вокруг башни какие-то лоси спокойно пасутся. Вряд ли нам там что-то угрожает. Но на всякий случай, глядя на дятлов, произнёс я, пошлём на разведку того, кого не жалко потерять. Эль, Ром, сгоняйте на разведку. Вычив новыми заклинаниями Пофига и Алдии пробитую стрелой коленку, я всё же послал Зигзага на разведку. Смотреть его глазами было всё так же ужасно, как раньше Черно белое изображение раньше. Да ещё было замутнено его новым хрустальным шлемом, но кое-что всё же разглядеть удалось. Обломок круглой, полуразрушенной башни выглядел совершенно заброшенным, как и окружённые высокой стеной хозяйственные постройки. Только десяток валяющихся то здесь, то там скелетов кое-как разнообразили унылый пейзаж. Я попросил Зигзяга подняться повыше, чтобы рассмотреть великий покров. Тот неровным бугристым куполом Тянулся во все стороны, насколько хватало взгляда, не давая даже шанса на то, чтобы рассмотреть, что находится за ним. Ладно, посмотрим, что есть ещё на этом берегу. Но кроме огромного стада, виденных ранее лосей, никого видно не было. Разве только в траве шныряли какие-то мелкие твари, давились в воздухе юрки и печушки, охотящиеся за насекомыми. Ладно, вроде здесь безопасно. Подлетаем и выгружаемся. Я плюхнулся в угол Дракара, вытащил из печки уголёк, огляделся в поисках подходящего предмета, но ничего не нашёл. «Эй, пофиг! Иди-ка сюда!» «Чему тебе?» «Иди и не бойся! Твои хлипкие ягодицы, обтянутые штанами водопроводчика третьего разряда, это то, что мне сейчас нужно!» «В каком смысле пошёл ты?» «Иди сюда, тебе говорю!» «А ты чего на меня так устаялся? Мы уже прилетели!» «Выгружайся и иди на разведку, ты же у нас рога!» «Ну и что, что необученный? Другого всё равно нет!» «Давай, пошёл. А ты не вертись. У тебя тут и так поверхность ребристая, буквы неровные получаются. А чего ты там пишешь?» «Чего-чего, послание Олдригу пишу. Абрам Моисеевич-то наш ещё из местного ада не вернулся, так что таким вот хитрым образом я хочу Роги нашему послание передать. Совсем рехнулся, что ли? Вон он идёт. Ты ему сам, что ли, послание передать не можешь? Если я ему сейчас скажу, то он на разведку не пойдёт». И Сатя закончил как раз тот момент, когда Олдрих стал протискиваться в приоткрытые покосившиеся ворота. Так и не попав на огороженную территорию, наш Рога задёргался всем телом, будто перепутавший ноли фазу молодой электрик, а затем вывалился наружу. В его теле торчало не меньше десятка стрел. Миг, и он превратился в лежачую мраморную статую, накрытую полупрозрачным коконом. Точно! У меня же в Рюкзексе эликсир оживления заныканный лежит, поэтому его трупы не исчез сразу. Пошли! Я дёрнул Пофига за собой. Надеюсь, он в предсмертном ролике уже прочитал моё послание. А если нет, вот. Я ещё раз развернул Пофига спиной к трупу. «Что это такое?» — возмущённо прочитала Альдия. «Будешь возвращаться? Купи капусты». «И моркови». Я разгладил Пофигские штаны, показывая трупу Олдрига надпись. «Я ничего не поняла. Что здесь происходит? Ты специально послал моего мужа на смерть, чтобы он тебе из Самарканда моркови принёс?» «Во-первых, никого я на смерть не посылал». Кроме валяющихся повсюду скелетов, я там при разведке ничего не увидел. Во-вторых, я, конечно, лучше наших старпёров бы на разведку отправил, но...» Самостоятельно вылечив эликсирами вторую простреленную коленку, я продолжил. «Но они слишком дороги моему сердцу. К тому же, если их убьют, мы никогда этот эльфийский полок не снимем и задание провалим. В-третьих, там...» — я указал на стену. «Скелеты, стрелючие. Ты — светлый маг, Колян — паладин. У нас с пофигом магия есть». — От Олдрига с его луком всё равно толку нет. А в-четвёртых, ты сама хотела сегодня щей на обед заварганить, а мы как пусту не купили. — не морковь, — поддакнул Пофиг. — Да, оживлять его слишком дорого. Эликсир стоит десять тысяч. Так что пешочком дойдёт. Тут всего-то километров пятнадцать. Через три часа будет. Давайте лучше решим, кто следующий на разведку пойдёт. Все посмотрели на торчащие из трупа Олдрига стрелы. — Мы вас там подождём! — Эль вытащил из сумы очередную амфору с суином и показал на уютную площадку, находящуюся в тени раскидистого дерева, рядом с которой бурлил небольшой водопад. Мы посмотрели на полуразрушенную мрачную башню, затем на уголочек рая, куда показали эльфы. «Мы с вами?» «Я думаю, мы под деревом неплохо переночуем. Нафиг эта башня нам сдалась?» «Она нам сдалась. Я же говорил, что нам для ритуала обязательно нужно будет место силы. А все сторожевые башни эльфов строились на таких местах. Так что слушай мою команду. Быстренько метнулись и освободили башню от нечисти. Сделайте, приходите за следующим заданием. Внимание! Получено задание. Снятие Великого Покрова с Восточного Леса, часть первая. Освободить Восточную Дозорную Башню от захватившей ее нежити. Вы, в общем, развлекайтесь тут, а мы пошли. Я зло посмотрел им след и скомандовал. Ладно, народ, день в самом разгаре. Начнем потихоньку. Клен. «Давай за руль, двигай дракар как можно ближе к стене. Я на мачту попробую с неё посмотреть, что там и как». «Что и как там?» оказалось весьма заурядным. За трёхметровой стеной пряталась пара-тройка построек. Небольшая казарма, эльфов на 10-12, конюшня с обвалившейся крышей, да разрушенный навес, судя по валяющимся рядом котлам, бывшей некогда летней кухней. Но ещё было несколько скелетов, валяющихся на земле и не подающих никаких признаков жизни. «Колян, двигай вдоль стены. Вон туда. Там к забору прилегает стена казармы. Попробуем забраться оттуда». Раскачавшись на мачте, я, совершив прыжок, достойный истинного бандерлога, оказался на стене. Ещё один прыжок, и я стою на ветхой, поросшей мхом, разъезжающейся во все стороны черепицы казармы. Связав пару змейных шкур, я бросил один конец залезшему на мачту пофигу. Я вцепился в шкуру изо всех сил, вытаскивая худосочного мага наверх, когда черепица под моими ногами проломилась, и я рухнул вниз. Удар о пол выбил у меня весь дух из лёгких, а через миг на меня свалилось нечто вопящее. В облаке поднятой пыли его было плохо видно, но путём логических рассуждений я предположил, что это наш маг. К тому же рокки единорога воткнувшийся в пол в пяти сантиметрах от моего глаза, подтверждал мою догадку. Затем, пришпилив моё ухо к полу, в него воткнулся ещё один клинок. От следующего удара меня спас навалившийся на меня Пофиг. Лезвие меча проскрешетало по его костяной броне, не причинив нам вреда. Лёжа, у меня сражаться получается плохо, поэтому пришлось швырнуть в противника нашим магом а самому вскочить на ноги. Маг швыряться отказался. Ноги его подлетели, вломив пятками в горящие буркалы врага и отбросив его на пару шагов назад. Но Рок Единорога так и остался торчать в полу. Что-то хрустнуло, и Пофиг со стоном опять рухнул на пол. Внимание! Получено умение «Костолом-1». Шанс сломать кость противника удачным ударом плюс 1%. Шанс парализовать противника, сломав шею 50%, деленное на уровень противника. Сообщение прочитать не успел. Мне было не до того, но главное, я уже оказался на ногах и смог принять следующий удар вражеского меча на острие глефы. Скелет эльфа-мечника. Уровень 80. хп 12 тысяч из 12 тысяч. Странноватое создание, создающее впечатление болезненной худобой, что крайне странно для полностью лишённого плоти существа, но, несмотря на свои удлинённые пропорции и отсутствие мускулатуры, скелет орудовал своим полуторным мечом с устрашающей скоростью. Мне же вложенные в лоськость очки характеристик не сильно помогли. Меня хватало только на то, чтобы отбивать удары, не подпуская его коляющемуся магу. Ни о какой ответной атаки речи не шло. «Пофиг, твою мать! Ты долго ещё?» «Лежать будешь? Может, подсобись все же?» «Ты мне только что шею сломал. У меня теперь панализация всего, что ниже подбородка на 30 минут. Зашибись!» Я пропустил один скользящий удар по бедру, снесший мне процентов 10 здоровья, зато сумел вломить ему с ноги по ребрам. Легковесный скелет, проломив трухлявую дверь, ломая по пути ветхую мебель, улетел в соседнюю комнату, и у меня появилось пара секунд на то, чтобы, вырвав рот единорога из пола, вздернуть мага на ноги. Его шея хрустнула еще раз, и передо мной выскочило сообщение. «Поздравляем! Своими умелыми действиями вы частично излечили парализованного игрока. Срок парализации минус 15 минут. Поздравляем! Получили умение костоправ. Шанс вылечить легкий перелом — 10%, средний перелом — 5%, тяжелый перелом — 1%. Пока я отмахился от вылечивших сообщений, скелет выбрался из кучи поломанной мебели и понесся к нам. — пробормотал обвеший на моих руках маг. «Чего? Руку мне подними, придурок!» Не успел я взметнуть руку мага, как с его ладони сорвался фаербол, отбрасывающий шустрый скелет обратно. «Теперь голову!» Я поднял болтающуюся голову, направив взгляд пофига на упавший скелет. не пожрать?» — пуская тягучую слюну, пробормотал маг. «Не помешало!» Здоровенные жернова свалились на голову начавшего подниматься скелета. Раздался хруст, и во все стороны брызнула костяная пыль. Обезглавленный боец резво вскочил на ноги и вновь бросился в атаку. «Хорошо, что он не видел, куда бежал. Он как весело в окно нырнул». И действительно, разогнавшийся скелет запнулся о низкий подоконник, выломав сгнившую оконную раму, и в осколках единственного уцелевшего стекла вылетел наружу, грохнувшись на выложенную камнем мостовую. Там он не успокоился и начал носиться по всему двору, размахивая мечом. Я выглянул в окно. «Да, не больно-то и хорошо», — пробурчал я, поворачивая голову пофига вслед за своей. По всему двору валяющиеся скелеты начали подниматься на ноги. Не пойми откуда, в их руках появились луки, и я еле успел отдёрнуть наши головы, когда в окно ударили первые стрелы. Во дворе раздался дробный перестук костяшек. Это согревшиеся скелеты в количестве минимум полутора десятков, Бряцая на ходу оружием, бросились к казарму. «Что делать будем?» — спросил Пофиг, прислушиваясь к приближающемуся топоту ног. «Ну, как только окажемся в Самарканде, надо на рынок зайти, специй прикупить. А то я Олдрюгу забыл про специи написать, они у нас все дома остались. Я тебя про сейчас спрашиваю, что делать будем?» «Так я и говорю, на рынок заглянем и обратно пойдем, чтобы зацветло вернуться успеть». «Да я тебя про сейчас спрашиваю». «У тебя параллельщин до мозга, что ли, дошёл? Сейчас мы быстренько умрём, возродимся в Самарканде, зайдём на рынок». «Понятно. Давай на лестницу». Я раздражённо вздохнул, проволок мага через комнату. Выставил голову пофига в дверной проём, ведущий на лестничную площадку, затем выглянул сам. По скрипучей лестнице, толкаясь и цепляясь друг за друга ребрами, наверх карабкалась толпа скелетов. полыхнуло и на лестнице стала огненная стена, затем вторая. «Элик!» Расчертыхаясь или перекладывая парализованное тело из руки в руку, я полез в сумку, выискивая нужный эликсир. Запрокинул магу голову, вливая в него синюю жидкость. Пока я этим занимался, основная часть скелетов, дымясь и разбрызгивая вокруг себя рои искр, преодолела заградительный огонь и рванула к нам. Ещё раз грязно выругавшись, я отпрыгнул назад в комнату, уронил ветхий комод, перегораживающий ход на лестницу, и бросился к противоположной стене. «Задержите их!» Приказал я, наконец-то изволивший вернуться с разведки стаи дятлов. Голдящая стая нырнула в дверной проём, и вскоре оттуда донёсся дробный перестук птичьих клювов. Я, получив минуту передышки и выхватив из янтаря пару кинжалов, всадил их в стену, целясь щели между камнями. Крякнув от натуги, приподнял мага и подвесил его на стену, прицепив к торчащим кинжалам лямки от штанов. Безвольное тело повисло на стене. Голова его опять клюнула вниз. Пришлось вновь грязно выругаться, садить ещё один кинжал над его головой и примотать к нему волосы мага, так, чтобы его взгляд был направлен вперёд. «Боюй давай! Хорош филонить!» Подвесил я его прямо напротив двери, поэтому через миг натерзаемым скелетами комоде полыхнула огненная стена. Пока враги ещё не вломились в комнату, я выхватил из винтаря кирку и зачитал заклинание призыва. «Сын шайтана, опять ты? Что, теперь я должен костюную муку из скелетов добывать?» «Заткнись, коротышка, и вот это держи!» Я впихнул ему в руки десяток флаконов с маной. «Ничего добывать не надо. Ты поступаешь в распоряжение вон того длинного. Будешь поить его эликами, а также отгонять от него смертоносных мух и назойливых скелетов. Пшёл!» Пинком придав ему нужное ускорение, я метнулся к пролезающим к двери скелетам. Слава богам в ближнем бою, они предпочитали луком кинжалы. А то изрешители бы нас, мы бы и глазом моргнуть не успели». А так ничего, я закрутил глефой словно вентилятором, не давая толпе эльфийских скелетов перебраться через горящие обломки и заставляя их бестолково суетиться на маленькой лестничной площадке. Услышав сзади «Понимей мне руку», я отпрянул от дверного проема, и туда тут же влетел гудящий фаербол. Пламя расплескалось во все стороны, и лестничная площадка стала похожа на кусочек ада с жарящимися там грешниками. Чтобы им там не грустилось, я призвал туда еще жука-скоробея, У него защита от огня зашкаливает за все разумные пределы, а для его клешней — сухие кости, как семечки. Раздавшийся оттуда сухой треск и резко уменьшившийся рост одного из скелетов подтвердили правдивость моих рассуждений. Полыхнуло, и среди суетящихся вокруг жука скелетов одна за другой встали три огненных стены. Огонь с голодным борчанием завывая, вгрызся в сухие доски пола, метнулся вверх, облизывая перилы и потолочные балки. Из проема отдыхнуло жаром, и запахом горелой кости. Сзади донеслось ворчание типа «Как жаль, что из-за моей неосторожности и глупости наш блистательный и доблестный руководитель, лучший на свете глава клана, да благостоят его боги, светлые и тёмные, сломал мне шею. Теперь у меня даже глаза сами по себе закрываются, и я, глупый, не вижу, куда колдовать». Ну или что-то в этом роде. Потом донеслось классическое «Откройте мне веки, долбодятлы!». Затем раздались грязные ругательства на гоблинском, и прямо у меня под носом вспыхнула ещё одна стена огня. В этот же момент кому-то из врагов надоело, что их гнобят наглые гости, и в комнату влетело сразу три скелета горячего копчения. Залетело в прямом смысле этого слова. Кто-то их сюда зашвырнул, и те, пролетев через всю комнату, распластались на полу почерневшей дымящейся кучкой. А затем они встали, будто три обгоревших терминатора, бурая меня взглядом горящих голубым пламенем глаз. «Твою ж мать!» Я с воплем бросился от них, поднырнул подброшенный пофигом фаербол на ходу, довязь эликом маны. Когда я к ним обернулся, они были уже в двух шагах от меня. Пришлось призывать ледяного гобота прямо перед собой. Ледяной волной накрыло сразу всех. И скелетов, и бросившегося на них с поднятой киркой гоблина-рудокопа, и висящего на стене пофига, у которого даже глаза покрылись инием. «Ну, сука, спасибо тебе!» — проборчали хором все, включая примерших полускелетов. их обгоревшие кости пошли мелкими трещинами, но очков жизни оставалось ещё минимум на треть, и они довольно бодро отломали свои нижние конечности от замёрзшего пола и словно на ходулях подцокали к нам на поломных берцовых костях. «Бара!» Звук дошёл до нас одновременно с промелькнувшим железным вихрем со всего хода ударившего в неупокоённые костяшки. Три скелета взорвались, разлетаясь по всей комнате осколками костей и клубами пыли. соскочились Рядом с нами затормозил Колян, стряхивая с щита останки костяной пыли. «А ты чего это пофига к стене пришпилил?» «Вынужденная мера. Он воевать не хотел. Гляжу, ты тоже сюда не больно-то спешил». «Да, пока Альдия мне щит светила пока я на эту грёбаную стену вскарабкался, у меня же ловкости, как у обезьяны, нет?» На счастье Коляна, речь его была прервана, наконец, скоординировавшими свои действия скелетами, которые, вырвавшись с лестничной площадки, быстро начали заполнять комнату. «Ну чего застыл? Враг у ворот! В атаку!» Я толкнул застывшего с поднятой киркой гоблина. Тот, теряя по пути промёрзшие конечности, звенящей статуи покатился по полу. вот чёрт! Во время следующего призыва он будет очень злой!» Скелеты, помахивая оружием, начали наступать на нас, но тут же остановились, уставившись на коляна, а того аж понесло. Крепя и подвывая, он затянул первые строчки заклинания. «Кровь! Кровь! Кровь люблю я!» Меч его стал ритмично ударять в щит, полностью перехватывая внимание нежити. «Кровь! Кровь! Кровь люблю я!» Вокруг нашего паладина так стука сердца забилась рубинова аура, и скелеты, ругаясь на древнеэльфийском, изывая, как баньши, всей толпой кинулись к нему. А тот кинулся от них, зажимаясь в угол и отгораживаясь от взбесившейся нежити щитом. На нас они абсолютно перестали обращать внимание. Вот оно, оказывается, какое умение зов крови. Агрит нежить на раз. Я потыкал в одноостреем глефы. Ноль внимания. Взбесившийся скелет продолжает тыкать кинжалом в бронированную тушу полуорка. Отлично. Три размашистых удара, и обезглавленный скелет забегал по комнате, спотыкаясь и доламывая остатки ветхой мебели. Но скелетов ещё с десяток. Затычат своими железяками нашего пала. Тогда и нам хана. Пришлось использовать глефу как косу. широким замахом рубнув их по ногам. Пятеро повалились, но это их не остановило. Не задерживаясь ни на секунду, они поползли к коляну в попытке отгрызть ему ноги. И тут пошёл дождь, небольшой, можно сказать, локальный. Вода, попадая на кости скелетов, начала пузыриться, превращаясь в розоватый туман. Кости начали чернеть и покрываться трещинами. Почерневшие глазницы поднялись вверх, откуда сквозь дыры в черепице на них полилась вторая порция освещенной воды. Шипение и треск заглушил нечеловеческий вой, и через миг казарму сотряс сильнейший удар. Все попадали на пол, воздух наполнился клубами пыли, черепица целыми пластами начала сползать вниз, обрушиваясь во внутренний двор и нам на головы. Ощущение, прямо скажем, из неприятных. А сотрясение не думали прекращаться, перемешивая наши тела с битой черепицей и обломками мебели. «Одному пофигу хорошо». Висит себе на лямках штанов, болтает ногами по стенке. Только иногда, ой-ка, при падении особо крупных кусков черепицы на черепушку. Стены казармы от постоянных ударов пошли трещинами, но выдержали. Через пару минут удары прекратились. Нас перестало взбалтывать, и только я вздохнул с облегчением, как из-под битой черепицы стал пробиваться леска костяных рук. «Да блин, когда же всё это кончится?» Полыхнуло, и на месте леса рук встала стена огня. Я дополз до неё и саданул глефой по попытавшемуся выползти из неё скелету. Сверзившаяся к нам с первым же ударом Альди отволзла в сторонку, время от времени окропляя скелетов святой водой. В углу комнаты загорелась неяркая сфера регенерации, и оттуда стал выкарабкиваться колян. Перехватив двумя руками свой щит, он словно муху мухобойкой пришлёпнул им ползучего к нему скелета. Тот отказался уподобляться мухе, не захотев прихлопываться. В костяной руке мелькнул кинжал. и воткнулся прямо между заячьих ушек, что росли из колянских белых тапочек. Колян взвыл, развернул щит острым концом вниз и три раза со всей дури врезал им по хребту уражинья. Раздался мерзкий хруст, и скелет развалился пополам. Верхняя его половина спокойно вытащила кинжал из колянской ноги и всадила в другую. В этот раз колян долбил его щитом, пока не размолотил череп в труху. Только после этого скелет успокоился. Лезущие на нас, неупокоённые, потеряв конечности или даже голову, не думали успокаиваться до тех пор, пока от наших ударов не развалились на несколько кусков. Один из таких обрубков провёл какой-то комбо, и мою грудь пересекли три глубокие раны, будто Росомаха полоснул своими когтями. Сгрустнув, я решил отползти от него подальше, но он, видимо, подумал, что наше знакомство было слишком мимолетным, и пополз за мной. Вот такой странной троицей мы и путешествовали по комнате. Впереди ползу я, за мной скелет, на котором едет Альдия, поливая дымящуюся черепушку святой водой. Финальную точку в этом забеге поставил Пофиг, наконец отошедший от паралича и проломивший череп скелета ударом пяти каменных дисков. Я устало прилёг на такие уютные обломки, когда сзади опять раздался знакомый вопль. Казарму сотряс ещё один удар, и она, тяжело ухнув, осела на землю. Удар был достаточно жёстким, и я на миг отрубился. Хорошо, что почти вся крыша уже рухнула до этого вниз. Теперь же на меня приземлились лишь пара деревянных балок, заставив жалобно пискнуть и покрепче ухватиться за колышащийся пол. А он просто ходил ходуном. Обломки кирпичей, камней и досок расползались под моими руками, пока под ними не оказались пожелтевшие от старости костяные дуги. Я вцепился в одну из них, изо всех сил стараясь не упасть с пола. Странное, конечно, желание. Но в тот момент я мало что соображал от усталости, потери крови и постоянного взболтывания мозгов в попытках превратить их в однородную жидкую массу. Через несколько секунд чёртовая игра доказала, что даже странные мысли здесь могут быть реализованы, ибо удержаться на полу мне не удалось. Он рухнул вниз, а я вознёсся вверх, уцепившись руками за ребро огромного существа. Скелет медведя Баратора. Уровень 156. КП. 112 045. Из 120 тысяч. Медведь? Это слон, а не медведь. Каждое ребро толщиной с руку. Ну, не с моего, конечно, а какого-нибудь стероидного качка. Одного, правда, не хватает, да и остальные выглядят не очень. Подгнившие кости со следами засохшего мяса, но толщина. Ребет, что ствол дерева, и вставший на дыбы он был бы метров четырёх ростом. Я так понял, что он проломил одну стену, и здание вместе с нами рухнуло на него. Но откуда он здесь вообще взялся? Я же осматривал здесь всё, кроме эльфийских скелетов, здесь никого не было. Не успел я додумать, как медведь, не обращая на непроизвольного седока никакого внимания, заревел и начал разгребать развалины, сосредоточенно отбрасывая лапами в стороны огромные камни. Я уже начал прикидывать, сумею ли я незаметно соскользнуть к спины и добежать до приоткрытых ворот, ведущих на улицу, когда мусор в дальнем углу развалин зашевелился, и оттуда послышалась знакомая «Кровь! Кровь! Кровь люблю я!» Подшатываясь, колян поднялся, достал из мусора щит, нацепил на руку, вытащил топор. Багровое свечение всё разгоралось, привлекая нежить к себе. Медведь взревел и кинулся на паладина, встав на дыбы. И тут мы с ним на время расстались. Затем короткий полёт, обломок ребра, пропоровшего плечо, хруст сминаемого железа, удар и темнота. Через некоторое время туман начал потихоньку рассеиваться. Передо мной заплясали какие-то доски и чей-то смутный силуэт. Если бы я сейчас услышал что-то типа «Эй, ты не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали». То нисколько бы не удивился, но силуэт молчал. Зрение прояснилось еще больше, и я понял, что нахожусь не в повозке, а в клетке. А рядом со мной лежит... лежит бюст Коляна. Не в смысле его грудь, хотя часть ее тоже, но она была вместе с шеей и головой. откушенной гигантскими зубами и превратившейся в мраморную скульптуру. «Хм, значит, я отсутствовал не больше часа». Я поднял его голову на вытянутой руке, уставился в добрые, выпученные глаза. «Бедный Коля! Я знал его живым, весёлым пинчугой. Кто сотворил с ним такое?» Клетка опять покачнулась, и Коля выпал из моих рук. «Эй, не дрова везёте!» Я возмущённо огляделся вокруг. «Я был не в клетке». Вернее, в клетке, но только грудной. Медведь, тихо порыкивая, копался в развалинах казармы, что-то выискивая. Рядом с ним тихонько лежала нижняя половина коляна. Ни пофига, ни альдии видно не было. Зашибись! И что мне теперь делать? Предположим, вылезти через отсутствующее ребро у меня получится. После всего меня ожидает быстрая смерть и неизбежная прогулка сюда из Самарканда. Я посмотрел на колянский бюст и поёжился. Медвежьи ребра прошлись наждаком по моим многочисленным болячкам, и я, тихо ругаясь, полез в сумку, вылавливая из неё все имеющиеся у меня шкуры. Через пару минут моё убежище стало намного более похучим, но при этом несравненно более уютным. Развалившись на шкурах, и постукивая пальцами по корянской голове, стал думать, что делать дальше. По идее, теперь надо было придумать, как завалить эту зверюгу, но ничего подходящего в сумке не нашлось. Глефа была слишком длинной, чтобы орудовать ей внутри медведя, а маленькая бутылочка святой воды может и вызовет у него изжогу, если её расплескать по внутренностям, но смертельной её никак не назовёшь. Хотя в этом что-то есть. Атака изнутри — это то, что надо. Паразитом меня в детстве частенько называли. Почему бы мне им и не стать хотя бы на время? Товарищ Михаил Потапыч, вас завёлся пахан, вам хана!» Я ещё раз посмотрел на неразрушимый коловорот из набора мастера ала мастера и воткнул его межпозвонков Первый поворот прошёл с трудом, но потом я приноровился, и дело пошло легче. Подгнившие хрящи тонкой стружкой посыпались на моё лицо, но я не обращал на это внимания. ай ай ай Стыдно, товарищ! Совсем за собой не следите! Кости грязные, миско пованивает, хрящики неухоженные, но ничего, ничего». Сейчас мы тут наведём марафет. Режим мастера-ломастера -мастера раскрасил внутренности медведя призрачными линиями и цифрами, и я отчётливо увидел, что выбранный хрящ мне вполне по зубам. Вернее, по инструменту. Ну, короче, вы поняли. Коловорот продолжал крутиться, и медведь начал проявлять первые признаки тревоги. Он перестал рыться в развалинах и уставился на своё пузо. Вернее, попытался уставиться, но шея под нужным углом у него не гнулась. Я, не отвлекаясь, всё крутила крутил потёртую ручку инструмента, тихонько мечтая про себя о лазерной дрели. А ещё лучше о джедайском мече. Я бы тут быстренько из него антрекотов нашинковал, а скорее костей на ну, суповой набор. — Господин пахан, сколько вам косточек взвесить? — тихо бормотала я сам себе под нос. — Полкило? Косточки свежие, берите больше, не пожалеете. Из них такой холодец, можно заварганить, пальчики оближешь. Совсем наш пахан рехнулся. Опять сам с собой разговаривает. «Ага, я тебе давно говорил, что он псих, а ты его всё защищаешь». Я бросил взгляд в сторону. Рядом, вольготно развалившись на шкурах и закинув руки за голову, валялся пал михайлыч Внутренний голос, еле заметной дымкой, завис надо мной, стараясь направить поток сыплющейся пыли прямо мне в глаза. «Сами вы такие, совсем обнаглели. Неделями не появляетесь, а потом преливы мне кидаете. Где вы ошивались-то всё это время?» — Да так, — лениво я травинку, — ответил Павел Михайлович. — Кое-какие дела у нас были. А сейчас чего приперлись? И без вас все тут через жопу идет. Не поверишь, мы к тебе на помощь пришли. Прилетели, прибыли, в общем. Ха, три раза. С вашей помощью я точно в гробу окажусь, без права возрождения. Да мы... — договорить он не успел. Сверло, видимо, дошло до чего-то чувствительного. Тихо скребущий свою грудную клетку медведь сдрогнул и взревел. бросился на пузо и начал кататься по земле. Внутренность медведя превратились в центрифугу. Выжил я только благодаря куче набросанных шкур и держащим меня Пал Михалычу и внутреннему голосу. На время материализовавшись, они схватились руками за ребра медведя и, прижимая меня к ним, закричали в два голоса. «Сверли!» Вид заоравшего Пал Михалыча был страшен, и я, несмотря ни на что, продолжал крутить грёбаную ручку. Раздался странный хлопок, будто открылась бутылка с шампанским, и из просверленной дыры наружу потёк голубой искристый туман. Медведь на миг замер, и тут внутренний голос, оттолкнувшись от меня, приник к отверстию, всасывая туман в себя. Всё, что было до этого, не шло ни в какое сравнение с тем, что стало происходить дальше. Медведь встал на задние лапы и взвыл так, как будто навек потерял свою бессмертную душу. Затем когти его впились в ребра, и неистовой силой рванули в стороны. Рёбра ломались, как гнилые ветки, разлетаясь по всей округе. и они удержавшись, грохнулся вниз и на четвереньках отполз от него подальше. А медведь, не переставая выть, всё продолжал разламывать грудную клетку в попытках добраться до хребта. Раздался особенно громкий треск, и ребра отломились, упав на землю вместе с передними лапами. Позвоночник мёртвого медведя изогнулся, словно змея, кусающая свой хвост. Голова страшными клыками вцепилась в хребет, раздалось утробное рычание, и перекушенные пополам остатки медведя упали на землю. «Поздравляем! Вы убили сквер медведя Баратора!»